Семен проснулся как от толчка. Полина сидела за столом и что-то писала в своей тетрадке. Настольная лампа с наброшенным на абажур платком едва светила, так что он скорее угадывал, чем видел ее нахмуренное лицо, то лупчик поверх ночной рубашки и тоненькие ноги в обрезанных валенках. «Ты что, проснулся?» Она всегда знала, когда он спит, а когда нет. «Так, а ты что не спишь?» «Вдохновение ко мне является так же внезапно, как к тебе, твои пациенты. Если тебе свет мешает, Сене, я выключу». «Не, нормально. Мне просто приснился кошмар, что ты начала рожать, а акушер уехал». «А ты не сможешь, что ли?» Семен пожал плечами. Хотелось ее поцеловать, но холодно вылезать из-под одеяла. «Смогу, наверное. Только я очень надеюсь, что мое участие в появлении нашего ребенка на свет... Ограничиться метаниями под окнами роддома с последующей дикой пьянкой. Посмотрим. Времени еще много. Но летит оно быстро. Давай ближе к сроку тебя в город отправим, от греха подальше. Посмотрим, повторила Полина. В принципе-то я же стала уже настоящей русской женщиной, которая и коня, и в избу. а, Сень? Стала, стала. Слушай, знаешь, что интересно? Вдруг засмеялась она. «Я так много писала о любви, когда понятия не имела, что это такое. А когда узнала, то совершенно не нахожу слов. Одно только... Ну, нифига себе, как круто!» Семен усмехнулся. С печки спрыгнул комок зла и, громко урча, забрался к нему под одеяло. «Раньше я ощущала любовь как пустоту, бездонную дыру, которую необходимо заполнить», задумчиво продолжала Полина а с тобой у меня наоборот, будто источник открылся в сердце. Видишь, как банально? Непоэтично и вообще избитая метафора. Зато правда. А ты? Люблю тебя. А как сказать, не знаю. Я вообще никогда не задумывался о том, что такое любовь. Просто знал, что она везде. И вокруг меня, и внутри, как воздух. Знаешь... Когда мне было лет пять, я узнал, что все состоит из молекул, в том числе и воздух. И это стало для меня настоящим шоком. Вроде бы пустота, а не что? И вдруг какие-то молекулы. Я думал, спокойненько хожу у себя. А оказывается, нет. Продираюсь сквозь элементарные частицы. Чуть голову не сломал себе, пытаясь постичь парадокс, что пустота не пустая. И с тех пор зарекся множить сущности и размышлять над вещами, которые мне и так понятны. Поэтому я и хирургом стал, а не пошел учиться на аллерголога, как хотела мама. «Разве хирургом легко работать?» «Физически трудно, зато не надо мозг наизнанку выворачивать. Мягкое режь, твердое пели. Где нет дырки, сделай, где есть — за шеей, и сшивай белое с белым, а красное с красным». Вся премудрость. Ты шутишь? Ну да, упростил немного. Чуть-чуть. Ты прав, Сеня. Любовь, она и есть любовь. И больше сказать нечего. Я, наверное, буду учиться писать о природе. все таки здесь очень красиво, Сень. Полина потушила лампу и скользнула к Семену под одеяло. Комок зла выскочил, возмущенно мёкнув. Можно себя и не заставлять, в принципе, пробормотала Полина. Потому что в печать мне путь закрыт, но не хочется терять навык. Все-таки я была поэтессой не только по блату. Она уснула. А Семен долго еще лежал, глядя в темноту потолка, где прямо над его головой был вбитый в матицу, массивный гвоздь для Лельки. Через несколько месяцев, если все пройдет благополучно, этот гвоздь понадобится. Но Полина культурная женщина она заставит его купить кроватку грядущее отцовство пугало его но семен знал что бы он себе не думал в реальности все окажется иначе вспомнилось как он был убит отчислением из аспирантуры считал это величайшей трагедией которая только выпадает на долю человека будущее представлялось беспросветной тьмой и по линии он желал одного провалиться сквозь землю а он ведь тогда соврал что был влюблен в нее по телевизору Просто хотел сделать приятное девушке, спашив всю их семью ценой собственного позора. А потом остался у нее дома, и оказалось, что не соврал. Будто кто-то шепнул ему Сеня: "Вот женщина, с которой ты проведешь жизнь, и нравится тебе это или нет, а сопротивление бесполезно. Иногда судьба ведет к счастью, окольными тропами." Мария Воронова, практикующий хирург. Поэтому о хрупкости человеческой жизни, силе духа, благородстве и преданности она знает, возможно, больше, чем другие люди. Однако не у каждого хирурга такой писательский талант, как у Марии Вороновой. Каждый роман который о том, что главное исцеление, несет только любовь. Большая. Настоящая.